Глава четвертая. Надежда. Я поздоровалась и села на заднее сиденье, уложив рядом с собой кейс. Машина тронулась. В окно я заметила, как Эмма, проводив меня взглядом, вернулась в здание. Водитель молчал. Маршрут он знал и лишними разговорами надоедать мне не собирался. Что ж, тем лучше. Я задумчиво провела пальцами по кейсу. Мне не нравилась эта ситуация. Зато понравился специалист, которого нашли Грушевские. Я вспомнила внимательно смотревшие прямо в камеру карие глаза. Ах, какой красавчик. Мне прямо захотелось посмотреть какой-нибудь фильм с Беном Аффлеком. Надо будет вечером этим озаботиться. Неподалеку от офиса автомобиль остановился на красный сигнал светофора. И дверь вдруг открылась. Я растерялась и сразу не нашлась, что возразить наглецу, пытавшемуся захватить моё такси. «Привет, Надин!» – произнёс с ударением на последнем слоге знакомый голос. И тут же меня нагло подвинули к противоположной двери. А затем влажные губы Макса Грушевского оставили слюнявый поцелуй у меня на щеке. Это ещё я вовремя увернулась. Он метил в губы. «Едем, едем», – махнул он рукой, тоже ошалевшему от такой наглости водителю. Макс был сыном Сергея Евгеньевича от первого брака и работал в фирме отца одним из ведущих менеджеров. Правда, продаж у него было не то чтобы много, но статус хозяйского сына давал ему некоторые привилегии. Сергей верил, что из мальчика выйдет толк при должной подготовке. Но за два года работы в дизайн-продукт я этого толка так и не дождалась. Хотя, надо признаться, поначалу Максим произвел на меня впечатление. Высокий, широкоплечий, галантный, уверенный в себе, сверкающий белозубой улыбкой. Ну, я и осыпалась прямо к его ногам. Это он умел очень хорошо. Нравится молодым дурочкам. К сожалению, я оказалась одной из них хотя до этого случая была более высокого мнения о своем интеллекте и вкусе. К сожалению, Макс не умел долго сосредотачиваться на одной девушке. Я продержалась почти 4 недели. Наверное, мне нужно этим гордиться. Расстались мы практически безболезненно. Просто однажды Максим перестал звонить мне и подходить к моему секретарскому столу. Зато его постоянно видели с молоденькой бухгалтершей. Уже позже я узнала, что чаша сия не минует почти ни одну новенькую в дизайн продукт. Это своего рода боевое крещение, что ли. Не могу сказать, что была в него слишком уж влюблена, но уязвленная гордость пару недель покровоточила. Затем я успокоилась и остыла. А Макс, выдержав пару-тройку месяцев, продолжил общаться со мной, как ни в чем не бывало. Правда, теперь на правах бывшей любовницы Я могла разговаривать с ним грубее, чем с сыном начальника. «Ты не рада меня видеть?» «Нет», – ответила честно. «А я рад». Он улыбнулся озорной мальчишеской улыбкой, и я вспомнила, почему когда-то увлеклась им. «Хорошо, что больше подобное на меня не действовало. И вообще я соскучился». Теперь он сделал обиженное лицо. да зря Макс выбрал экономический». Его бы в ГИТИС без экзамена взяли. Ты помнишь, как нам хорошо было вместе? Хм, задумалась я. Нет? Ты стала злой. Спасибо тебе. Не знаю, сколько бы мы так пикировались, но Макс обратил внимание на кейс. А это что? Не твоё дело? Отрезала я. И вообще, Максим, я еду по делам. Говори, что хотел, и освобождаи транспортное средство. «Жаль, что ты такая злая». «Не знала бы его два года. Ей-богу, поверила б, что он расстроился. А я хотел тебя позвать на совместный завтрак». «Нет». «Да, здесь направо поверните». «Велел он водителю». «Не могу», – ответил тот. «У меня оплаченный маршрут. Я должен его придерживаться». «А куда вы едете?» – оживился Макс. «Не твое дело», – рыкнула я. «Остановите, пожалуйста, этот человек сейчас выходит». «Я уйду, только если ты со мной позавтракаешь. Мне нужно с тобой поговорить». Он понизил голос, и я поняла, что Макс не отвяжется. Он как пиявка. «Если уж присосался, фиг цепишь «Ладно, я позавтракаю с тобой, и ты оставишь меня в покое». «Договорились?» «О, отличная мысль», – сверкнул он белоснежными зубами. «Но как же маршрут?» Попытался возражать водитель. «Давайте вы завезёте нас в ближайшее кафе, подождёте минут десять и поедем дальше. Вы же понимаете, что эта пиявка не отвяжется». «Не отвяжется, не отвяжется». И ещё больше разулыбался Макс. «Уж чего-чего, назойливости в нём было хоть отбавляй». Через несколько минут блужданий по улицам мы наконец остановились у кафе которая соответствовала высоким требованиям Грушевского-младшего. Я быстро шепнула водителю, выбираясь из машины и вытаскивая за собой кейс. «А это зачем с собой тащить?» Приподнял брови Макс. «Оставила бы в машине. Все равно ждет. А если уедет?» Не объяснять же этому надоеде, что внутри личные дела всех сотрудников нашей фирмы. И Макса, наверное, тоже. Или нет? Мы прошли внутрь кафе... Разместились за столиком. Грушевский попытался было сесть рядом со мной, но я быстро положила на свободное место кейс. И Максим сдался. Сел напротив. Он заказал себе плотный завтрак, и я ограничилась капучино. «Ну, говори, что хотел». «Надин!» Начал он проникновенным голосом, проникновенно глядя мне в глаза. Даже за руку взял. «Скажи мне, только честно, куда ты едешь?» «Неужели раньше он мне нравился?» «Ну вот что я могла в нем найти?» «Избалованный мальчик-мажор, уверенный в своей неотразимости. Ничего интересного. Пресно, скучно и однообразно. Наверное, он и девушек так часто меняет потому, что боится им быстро приесться. Хочешь честно?» Спросила я таким же проникновенным голосом, подаваясь к нему. Макс кивнул, сосредоточенно глядя на меня. «Я еду по личным делам, к новому любовнику, пользуясь при этом служебным положением». Откинулась обратно на сиденье и улыбнулась. «Врёшь!» Он помрачнел и погрузил вилку в только что принесённый салат. «А ты проверь!» Я положила в свой капучино три кусочка тростникового сахара и размешала ложечкой. «Что поделать? Люблю сладкий!» «Я хочу, чтобы мы попробовали ещё раз!» Подавилась кофе. откашлялась и лишь тогда отчётливо произнесла: "Только через мой труп". Минуты неумолимо утекали. Макс ел яичницу с беконом. Такси ждало меня снаружи, как и тот красавчик, которому я должна была отвести документы. И я решилась. "Мне нужно в туалет", сообщила Грушевскому, подхватила кейсы и встала из-за стола. "Чемоданчик-то оставь, мешать будет". Я остановилась, медленно обернулась, посмотрел ему в глаза. «Так, здесь важно не переиграть». «Максим, ты же в курсе, что я тебе не доверяю?» Он охмыльнулся и вернулся к яичнице. «Отлично». Я поспешила в сторону туалетных комнат. На подходе обернулась. Не смотрит. Повезло, что он сидел спиной. Я шмыгнула в сторону кухни, открыла дверь и попыталась проскользнуть внутрь. «Вам сюда нельзя», – преградил мне путь обслуживающий нас официант. «Пожалуйста». Я выставила перед собой кейс, используя его как таран, и двинусь на юношу. «Мне очень нужно сбежать от моего мужа, вы понимаете?» Постаралась всхлипнуть, но мои актерские способности явно отставали. «Видите, я уже и вещи собрала, а он отказывается дать мне развод. Удерживает насильно. У вас ведь есть служебный выход?» Я тараторила и таранила его кейсом. Официант растерялся и кивнул, указав мне рукой направление. «Спасибо!» – шепнула я и, обогнув его, поспешила в указанном направлении. Вокруг меня шипела и шкворчало, бегали люди в поварской униформе с покрытыми сеточками волосами. На меня почти не обращали внимания. Лишь когда я покинула кухню и оказалась в еще одном коридоре, меня окликнули. «Вы к кому?» – какая-то женщина в черной юбке и белой блузке спешила ко мне. Я огляделась по сторонам, светодиодная табличка с долгожданной надписью «Выход» светилась слева от меня. «Успею». Ничего не отвечая, я перехватила кейс другой рукой и ринулась к выходу. «Блин, зря туфли на шпильке надела сегодня. Знала бы, в какие приключения попаду, выбрала б балетки». Выскочив из здания, я несколько секунд осматривалась по сторонам, чтобы сориентироваться. Кажется, мое такси ждет там. Я двинулась направо. Ух ты, угадала. Машина стояла на парковке, немного в стороне от входа в кафе. И даже водитель был внутри. Значит, смогу улизнуть. Я нырнул на заднее сиденье и попросила «поехали, быстрее». Водитель повернул ключ зажигания. Из кафе вышел Макс и, заметив меня в окне, двинулся к автомобилю. «Поехали!» – закричала я. Машина тронулась с места. Грушевский заколотил в пассажирское окно, сверкая на меня злобными глазищами. К счастью, почти сразу он отстал. Я даже оглядываться не стало Подумаешь, обманула. Он вообще меня бросил. И даже не предупредил. Так что мы квиты. Один-один. на один. Полтора часа прождал. Забубнил водитель. «Теперь опоздаем. А меня просили приехать к одиннадцати». Я взглянула на дисплей смартфона. Десять тридцать пять. А сколько нам ехать? Минут тридцать. Успеем. Легкомысленно отмахнулась я. Пять минут можно нагнать на трассе. К сожалению, на выезде из города произошла авария, и мы застряли в пробке.